Архитектор прошел за ширму. Молодая женщина продолжала лежать, не переменяя положение. Ростиславцев не знал, что ему сказать, и поневоле должен был сказать самую шаблонную фразу. «Маргарита Петровна, успокойтесь, зачем так?» Та ничего не ответила. Архитектор вздохнул и оглянулся, чтобы посмотреть, где муж». Тот сидел у письменного стола, в боковом кресле для посетителей, в напряженной позе, с устремленным в сторону постели взглядом и с готовностью каждую минуту встать и подать помощь, если это понадобится. «Этот черт еще тут торчит», – подумал архитектор. Утешать ее в присутствии мужа он мог только самыми официальными фразами, а эти фразы ничего кроме раздражения, конечно, не могли в ней вызвать. Шепотом тоже было неудобно говорить. Тогда он молча положил ей руку на плечо. Она руки не отбросила, но долго сидеть молча за шермой было тоже неудобно в присутствии мужа. И потом, вовсе было не в его намерениях поглаживать и успокаивать ее, то есть ставить ее на путь примирения, когда он уже рассказал об этом жене и помирился с ней. Тем более, что он рассчитывал все кончить в 15 минут и бежать домой пить чай с женой, а эта история грозит затянуться надолго. В это время муж вышел из комнаты. Архитектор понял, что он сделал так, чтобы не стеснять их. «Рита, ну будет, успокойся», — сказал он. «Оставьте меня, вы мне гадки», — сказала молодая женщина, толкнув его руку и зарывшись головой в подушке. Архитектор сел боком на постель и стал тихонько гладить молодую женщину по спине. «Как ты не можешь взглянуть на это иначе?» «Это была моя давнишняя привязанность, и у меня с ней теперь ничего не было». «Но вы любили ее, разбросились к ней, едва только она показалась». «Ничего подобного», — сказал архитектор, невольно отметив, что говорит пошлые, избитые слова. «Ничего подобного». «Просто было минутное увлечение». «Так у вас и ко мне, может быть, тоже минутное увлечение». «Рита, как тебе не грех? Ты знаешь мое отношение к тебе». «Да, я знаю ваше отношение к себе. Оно таково, что вы можете меня променять на каждую встречную женщину, если она будет достаточно интересна». Архитектор невольно мысленно отметил, что это совершенно верно. Даже больше, если эта первая встречная женщина будет и недостаточно интересна. «А я, поверив вам, оскорбила этого великолепного человека, перед которым вы ничто». «Ну, чем же оскорбила? И он настолько интеллигентный человек, что смотрит на это совершенно не так. Все равно вы для меня теперь чужой!» Она высунула голову из-под подушки и взглянула на своего любовника. «Вот и прекрасно!» – подумал архитектор. «Только это и нужно!» «Ну, почему же чужой?» – сказал он вслух. «Как тебе не грех?» Потому что, потому что я не могу без отвращения себе представить, что вы от меня пойдете к ней и будете ее так же ласкать, как меня. Кто тебе сказал? Я с ней видеться не буду. Маргарита Петровна несколько времени молчала. А если она сама придет к вам? Ну, не придет. А если придет, я скажу, что меня дома нет. В отношении любовницы вы уступаете... — сказала саркастически усмехнувшись молодая женщина. — Но если бы я сказала о жене, то вы, конечно, испугались бы. — Нет, почему же? — сказал архитектор. — Если у меня к тебе серьезное чувство, а тебе это неприятно, то что же я могу? Я потому и сошелся с тобой, что с ней уже два года не живу. Она как будто ждала этого. Приподнявшись на постели, горячо обняла его за шею, прижавшись плотную к нему теплым боком, но сейчас же прибавила. Хотя это вздор. Все вздор. Жена и третья. Это все обывательская психология. Так зачем же ты рассказала ему все? Это не обывательская психология. Не обывательская психология, а мои принципы. Кроме того, у меня была такая горечь обиды, оскорбления, что я не могла. Мне казалось, что он единственный человек, который как-то может утешить, понять, «Значит, когда тебе нужно утешение, так ты побежишь к мужу», сказал архитектор, почувствовав укол ревности и обиды. В это время в комнату вошел хозяин. «Ну что?» – шепотом спросил он. Архитектор так поспешно вскочил с постели, что зацепился за столик. Со столика посыпались пузырьки и какие-то коробки. Молодая женщина при стуке двери быстро спрятала опять голову под подушку. Архитектор покраснев от шума, который он произвел, успокоительно кивнул головой. Профессор подошел ближе к постели и положил руку на плечо жены. Таня, вынимая головы из-под подушки, сжала руку мужа. Потом откинула с головы подушку и сказала с счастливым выражением человека, достигшего примирения и успокоения. Тими, я рада, что все так случилось, потому что это избавило нас от мещанской лжи и дало возможность Стать на путь честной прямоты и откровенности по отношению к тебе в этом вопросе. А ты так себя держал, что только теперь я вполне оценила тебя. Ну вот и хорошо, сказал профессор. Давайте теперь поговорим и выясним все.